Глава тридцать пятая. Генеральная репетиция. Бабушку откачали. Она просто испугалась, а не получила зарядом соли в чедушное тело. После того, как Волкову было отказано, Ба перестала его активно навязывать. То ли видела мой категоричный настрой, то ли повлиял дядя Толя, единственный, кто имел на неё управу. О споре обе женщины помалкивали, боясь отхватить за азартные игры. — Потихоньку в нашем доме жизнь вошла в своё русло, но напряжённость сохранялась на всех фронтах. Надежда и бабушка каждое утро собирались на кухне и активно обсуждали меня и моих ухажёров, прикидывая, кто по очкам вышел вперёд. А вечером на репетициях искрили волков и греков. Максим наблюдал за нами злым коршином, а мы с охотником делали вид, что дальше похода в кино дело не зашло. То, что мы не были в городе, никто доказать не сумел. Дядя Толя прекратил расспросы волевым решением, так стукнул по столу кулаком, что посуда подпрыгнула на полметра. Утрирую, конечно. Репетиции сделались ежедневными, и нам с ильей все труднее было выкраивать время для тайных встреч. Днем греков работал, а вечерами после похода в клуб мою нравственность блюли гончаровы. Но мы все равно находили возможность побыть вдвоем. Глубокой ночью я выскальзывала в окно в ванной комнате на первом этаже, а снаружи меня поджидал мой отчаянный любовник. Я прыгала к нему в руки, и мы огородами уходили к машине, стоящей на соседней улице. Надя, верная данному слову и в надежде выиграть спор, рано утром зачищала наши следы на снегу, если тот не укрывал их ночью. Но чаще шёл дождь, а на мешанину грязи с обратной стороны дома никто внимания не обращал. Мы с Ильей не говорили о будущем. Я думаю, каждый из нас боялся затронуть эту тему. Я помнила слова Волкова о беременной женщине, но не знала, как спросить. Совсем не потому, что опасалась получить ответ, который меня расстроит и сотрет идеальный образ охотника, нарисованный мной. Я боялась, что Илья, узнав, что Волков на него наговаривает, не будет с ним терпелив и благодушен. «Максим вспыльчивый, а Греков может ответить». Да, он старше на пять лет, но резкости в свой или мой адрес не потерпит. До дня деревни оставалось всего ничего, и я не хотела срывать праздник. Всё могло закончиться распадом труппы, а новых актёров Рубинчик подготовить не успел бы. Если бы режиссёр слёг с инфарктом, это было бы на моей совести, ведь страсти творились вокруг меня. Было жалко расстраивать бабушку и Сару, которые так увлеклись общим делом, что забыли о прежних распрях. Теперь они созванивались каждый вечер, став чуть ли не лучшими подругами. Да и я сомневалась, что Максим сказал правду. Все мы, падая в омут любви, ищем оправдания поступкам своих возлюбленных. Я придумывала разные варианты, не желая верить, что мужчина, от которого я хотела бы иметь детей, — подлец. Волков просто наговаривает на него. Или «всё не так, как кажется», Мало ли что услышали соседи. И, в конце концов, была ли она беременна? Мне никак не подворачивался случай поговорить с Ильей начистоту Вокруг нас всё время находились люди, а наедине мы занимались совсем другим. Генеральная репетиция, произошедшая за два дня до часа икс, заставила всех поволноваться. Мы выкладывались на ней так, словно зал был полон зрителей. Матушка в исполнении дачницы калерии прощалась с шапкой настолько проникновенно, что я сама поверила, что горячо любима, но выполняю важную миссию по спасению погибающего от голода человека. Сцена с беременной зайчихой, которая так натурально охала и ахала, что муж артистки не раз позвонить скорую, вызвала взрыв овации возбужденного рубинчика и слезы умиления на глазах Сары Леопольдовны. Она призналась, что заново пережила появление на свет сыновей. Сцена в трактире «Берло» тоже удалась. Молочный коктейль пили все и с удовольствием. Его с азартом взбивал на взятом в аренду агрегате лось, скребя ложкой по контейнеру с мороженым и заправляя его ароматным сиропом. «Вам малиновый или клубничный?» – вопрошал он, боясь опустить голову, чтобы его широкие рога не снесли декорации. Блистательная кукушка повторила на бис свою песню, пообещав охотнику близкую любовь. Он в это время смотрел на шапку, и не было человека, который не догадался бы о его тайной любви к наивной девочке. Последовавшая проникновенная сцена их прощания заставила женскую половину труппы замереть, а желваки Волкова пустить в пляс. «Не переигрывайте, спокойнее, меньше страсти в глазах!» Рубинчик не уставал остужать наш пыл и не дал нам в конце поцеловаться, что вызвало в зале вздох разочарования. «Все шло хорошо» пока красная шапочка не добралась, наконец, до бабушкиного домика. Волков уже занял кровать, надев огромный чепец Артистка, игравшая бабушку, лежала в сундуке, куда он ее запрятал, опоив снотворным. Дарственную она уже подписала. Документы держал в копытах кабан, изображавший продажного нотариуса. Ему пришлось влезть под кровать, так как в окно он, толстяк, не протиснулся. Мошенникам осталось лишь избавиться от так не вовремя явившейся шапочки, которая могла поднять скандал, смекнув, с какой целью в доме околачивается юрист. Мы не раз уже репетировали диалог волка и шапки, поэтому никто из нас и подумать не мог, что что-то пойдет не так.